Полученные деньги Иуда не отнёс домой, но выйдя за город, спрятал их под камнем. И назад он возвращался тихо, тяжёлыми и медлительными шагами, как раненное животное, медленно ползающее в свою тёмную нору после жестокой и смертельной битвы. Но не было своей норы,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 И уда с нежной осторожностью матери, которая боится разбудить своё больное дитя, с изумлением вылезшива из логовища зверя, которого вдруг очаровал беленький цветок, тихо коснулся его мягких волос и быстро отдёрнул руку. Ещё раз коснулся и выпал безшумно. "Господи", сказал он.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 и тяжело задумался склонив на сторону мокрое лицо похожее на человека который прислушивается и так долго стоял он тяжёлый решительный и всему чужой как сама судьба